Когда Саадат, однажды проснувшись, вдруг чувствовала «пора, сегодня поеду кататься», она говорила повседневному кучеру, что нынче ее повезет Зафар. И не мой перс являлся будто сам собой. Слуги не могли понять, откуда он узнает о желании госпожи, и относились к Евнуху с мистическим ужасом. А все просто. С крыши любовного гнездышка было видно верхний этаж дома Валетбековых на Заведенской улице.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 Всего 87 экспонатов. Там только номер, дата и засушенный цветок. Например, номер 48, 19.08.1909 и лютик. А напротив незабываемого номера 29 м -м, незабудка. Но даже с 29-м самым лучшим из всех второго раза Садат себе не позволила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 «Воис Турал?» Гувернер не успел ответить. По ступенькам сбежал Турал в жакейском костюмчике и английской шапочке с козырьком. «Нохт Табер шонбальд! Ец генвир, сообщил он Кауницу. «Еще нет, но уже скоро. Все, едем». Она догадалась, в чем дело. Бегал на задний двор проведать корову Бетти, которая вот-вот родит. Позади дома, старинного, но недавно модернизированного, водопровод, электричество, остался скотный двор.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 Долане фыркнул, плюнул черным дымом из выхлопа и, подпрыгивая, понесся по булыжной мостовой. Взвинтилась пыль, шарахнулся тонконогий верблюд с огромным тюком на спине. На его мохнатой шее зазвенели бубенчики, всплеснул руками погонщик, и машина скрылась за углом. Садат все разевала рот. Хотела крикнуть, не могла.